Глава 15. Пока девушки прихорашивались, я убрала на вешалке в шкаф одежду, подальше затолкала уродское белье, дав себе слово перешить его на свой вкус. Выпавшую трофейную рыжую прядь сунула в карман, посмеиваясь над нелепо проигравшим латусом. Когда все собрались, мы разом побежали в главный корпус. Помощенные плитами дороги, окруженные ровными газонами с коротко стриженной травой, в столовую тёк горластый ручеек из кадетов других казарм. то и дело слышались радостные возгласы приветствий шуточки и взрывы смеха. Я прислушивалась, впитывая новые звуки и ощущения, начиная себя чувствовать частью чего-то нового и интересного. Внутри радостно ёкнуло. Мне казалось, я попала на свое место, в свою среду. Теперь я буду среди активных, ярких, а не сонных, как весенние жужи монахень. Смогу поучиться у других и показать себя. Довольно улыбаясь, слушала Гоман, забыв о недовольстве своей форменной одеждой, на которую никто внимания не застрял. Неожиданно в глазах потемнело. Чья-то рука сдавила горло захватом, а правую руку выкрутили назад. "Сори, я тоже могу применять грязные приемы», – зашептали губы Латуса, задевая щеку. "Один один, моя хитрая". Внутри все вспыхнуло от негодования и азарта. Решение пришло мгновенно. Я чуть повернула голову, и его губы поймали мои. Сначала замерли в неожиданности, а потом привычка заставила отдаться поцелую. Отвечая ему, почувствовала, как ослаб захват рук. Парень совершенно потерял бдительность. Вырвав застёкшее запястье, двинула локтем под дых и каблуком по колену. Не сильно, но ощутимо. Охнув, Латус отскочил и согнулся, грязно выругавшись. Кадеты засвистели и засмеялись. Девушки тут же окружили красного от злости рыжика, утешая. «Два-один, мой торопливый. Насмешливо передразнила парня и протянула руку, не желая ссориться. Мир Он схватил протянутую руку и резко рванул к себе, прижал меня и зло зашипел. "Нет, Сури. Это война, война без правил. Я все равно тебя подловлю". Зеленые глаза нехорошо заблестели. "Это вызов? Отлично. Не даст расслабиться». вывернувшись из объятий и усмехаясь, предупредила. "Только не надейся, больше целовать не буду". Кадеты дружно загоготали, словно услышали отличную шутку. Латус на последнее заявление насмешливо фыркнул. "Не зарекайся, моя промечивая бросился в толпу догонять махавших ему друзей. И что это было? поинтересовалась у меня Магда, глядя на побледневшую Рутту. Он ведь встречался с Лавинией весь второй курс, и он пару месяцев с Трикси из Сердец сходил на пару свиданий, добился своего и бросил. Катта, смертница со второго курса, всем говорила, что залетела от него. Я равнодушно пожала плечами, слушая насыщенную биографию рыжего. Личная жизнь Латуса Грасса меня не интересовала управив одежду и волосы, рассказала соседкам, как познакомилась с рыжиком и почему наше знакомство переросло в спор. «А ты его зацепила. Он прям завелся». Ирма недобро глянула в мою сторону. Нравится тебе этот бабник? С ним весело и легко, город отлично знает. Пожала плечами, входя следом за подругами в холл. Бабник он или нет, мне без разницы. Я его знакомая, случайно наступившая на больную мозоль. Вот он успокоиться не может. Ароматные запахи в длинном коридоре. В предвкушении хорошего ужина кадеты радостно гомонили и ускоряли шаг. То, что Лату с языком умеет работать во всех смыслах, это давно известно, Магда двусмысленно цокнула языком. «Она тебя не об этом спросила?" "Откуда это всем известно про язык рыжего?» не скрывая раздражения, спросила Рутта. "Зилка, смертница, что закончила в этом году, нам рассказала. Они же встречались". Магда, понимающих, ныкнула глядя с сочувствием на блондинку, пристраивая поближе к раздаточному окну. Ты думаешь, чего за ним все бегают? Ни кожи, ни рожи. Вот это неправда. Рыжик был высоким и широкоплечим, с накачанными мышцами, которые я чувствовала через одежду, когда он ко мне прижимался. Красивый овал лица, подбородок с ямочкой, прямой нос и чувственные губы. Зелёные глаза оттеняли длинные чёрные ресницы. Тёмно-рыжие волосы велись крупными кудрями, прикрывая уши и небрежно падали на лоб. Я надеялась, эту лоху-друзилку на границу отправят подальше отсюда. Прошипела Рутта, жестко расталкивая кадетов с невиданной для такой чедушной девицы силой, протискиваясь в начало очереди. Понятно, как она у Йонаса выпросила распределение в столицу. На коленях стояла Еще одна любительница языком поработать. Причём тут Йонас, наш куратор? Если знаешь что-то конкретное, говори, или умолкни навсегда. Зло огрызнулась побледневшая Магда. Насочиняют фантазёрки озабоченные. Девчонки, не ссорьтесь. Было бы из за чего, а то мужики Ирма презрительно скривила губы, вставая рядом с предприимчивой руттой. Кадеты недовольно ворчали на опронырливых девчонок, но увидев эмблему золотого щита на курточке рутты, тут же умолкали. Я решила честно отстоять свою очередь, пристроившись к флегматичному кадету с серебряной молнией на эмблеме, и не услышала окончания перепалки соседок. Взяв жареную курицу с гарниром из овощей и апельсиновый сок, присоединилась к соседкам, активно обсуждающим новую тему. Лизи точно будет участвовать. Она сегодня в городе ночует. Ей шьют у лучшие модистки. но она не дворянка. Зря выбрасывает деньги на ветер. Князь ее не выберет, тем более она рыжая. Магда хрустела яблоком, рассказывая последние сплетни. Ему брюнетки нравятся. Первая княгиня была из оборотниц пантер. Поставив наполовину полный стакан, Рутта хмыкнула и понизив голос поведала: "Мне кузина, что в свете княжной Регины рассказывала, что её нас после поездки за претендентками на отбор вернулся какой-то сам на себя непохожий. стал задумчивый и рассеянный. Регина Божится, он влюбился в одну из девиц, что вез для брата. Шевронка козыкнула в сторону Магды, мстительно улыбнувшись. Эти двое явно недолюбливали друг друга. Странно, влюблены в разных мужчин, а всё равно находят повод из-за них поскандалить. Предвосхищая новый виток ссоры, слово взяла пухленькая Ирма, быстрее всех справившаяся с ужином и тоскливо поглядывающая в чужие тарелки. Завтра его первая лекция у нас. все сами увидим. А сейчас, девочки, давайте про что-нибудь другое, она умоляюще переводила взгляд с одной подруги на другую. И в этом году князь никого не выберет, только головы всем морочат с этим отбором, фыркнула Рутта. Портникам хорошо, такие барыши наживают на дурехах, хоть самой бросай учиться и иди в мадистки. Ивар другой обещан. оттого у него первый брак не заладился. Обещан он наследница соседнего княжества Аковита, что давным-давно пропала. Там ведь до сих пор нет владыки. Два брата бьются за престол и тайно ищут княгиню с наследной княжной. Тамошний народ совсем обнищал. Чего его ждет? Захватил бы окавиту и дело с концом. Ирма забрала яблоко у сидящей на диете Магды и смачно захрустела. Лишние земли нам бы не помешали, а то на головах друг у друга сидим. Я слышала от бабки, у них престол проклят. Бабка последней княгини была из Шибитов, прошептала Рут, сделав большие глаза. Ерунда как тогда могли пообещать княжну Ивару брак с Шибиттами это против закона Ирма сознанием дела обвела всех глазами